Глава 29. Пятигорск прощался с Лермонтовым. На заре, когда Машук еще был окутан легким туманом, в зелени деревьев весело перекликались птицы. Старый комендант Ильишенко, стоявший около гроба, насупив седые брови, спросил Столыпина, а где же золотое оружие? Ведь был, говорят, представлен. Что вы сказали? К золотому оружию был представлен этот мальчик, где же оно? Золотого оружия не отдал царь, отказал. Бережно несли его офицеры полков, где он служил. Лепь гвардии Гусарского, Нижегородского, гроднинского, Тенгинского. Несли товарищи, несли люди, которые понимали, кого потеряла Россия. Высоко над городом они остановились. Отсюда открывалась величественная панорама гор и бесконечная даль. Розовеющие вдали снега Эльбруса и снеговая горная цепь Все было видно отсюда. Ваня долго сидел около свежего холма. Все уже разошлись, он сидел один. «Ишь ты!» — беззвучно прошептал Ваня, посмотрев наверх. «Чисто все небо золотое». Когда стемнело, Ваня встал, взял со свежего холма несколько горстей земли и, расстелив большой носовой платок, бережно завернул в него землю. «В Тархана!» — отвезу, прошептал он — и побрел, вытирая слезы вниз, к опустевшему домику, чтобы собираться в путь дорогу, без Михаила Юрьевича одному.